История вопроса. Сначала, как водится, древние греки и египтяне, все согласно требованиям научного подхода. Если о древности, кто непременно на консультацию к древнегреческим историкам, которые всё обо всём знали. Удивительно, признавая их высочайшую осведомлённость, современная история тем не менее умудряется выхватывать из их многочисленных сочинений только то,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 Даже Пифагор, и тот гиперборейский, за мудростью прозван, правда, сам на севере не бывал, всё недосуг. Герадот, Пиндар, Павсаний, Диодор Сицилийский, Плиний, Гесиод, Гомер, Аристотель, Помпоний Мелла, Платон, Птолемей, который даже карты соответствующие чертил. Полный перечень всех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 президентом Национального учредительного собрания Франции и мэром Парижа. Правда, недолго. Баи повёл себя недостаточно революционно, пост мэра сдал и удалился в поместье для написания мемуаров, где и был вскоре арестован якобинцами, приговорён к смертной казни и тут же казнён. Неграмотные революционеры не знали то ли о том,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 По представлению академика Бехтерева Александр Барченко был избран членом учёной конференции на Мурманне и командирован в Лапландию для исследования загадочного заболевания мирячение, наиболее часто проявляющегося в районе Ловозера. Ловозеро, расположенное в самом центре Кольского полуострова, тянется с севера на юг. Вокруг тундра, заболоченная тайга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 или арктической истерии. Им болели не только туземцы, но и пришлые. Это специфическое состояние, похожее на массовый психоз, обычно проявляющееся во времена справления шаманских обрядов. Иногда возникало и совершенно спонтанно. Поражённые мерещанием, люди начинали повторять движения друг друга, безоговорочно выполняли любые команды. Барченко пробыл на севере около 2 лет.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 Основной задачей экспедиции было обследование района, прилегающего к Ловозерскому погосту, населённому лапарями или саамами. Здесь находился центр русской Лапландии. Почти неисследованный учёными русский север давно уже привлекал к себе внимание Барченко. В романе Из мрака 1914 года он пересказал древнее предание о племени чуть, ушедшим под землю. когда чухонцы завладели его территорией. С тех пор чуть подземная живёт невидимо, а перед бедой или несчастьем выходит на землю и появляется в пещерах, в печёрах на границе Аланецкой губернии и Финляндии. О чуде Барченко услышал вновь по пути к Ловозеру от молодой лопарской шаманки Анны Васильевны. Давным-давно лопари воевали чуть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 массивный прямоугольный гранитный камень. Всех поразила правильная форма камня, а компас показал к тому же, что он ориентирован по сторонам света. В дальнейшем Барченко выяснил, что хотя лапари по головной исповедуют православную веру, в тайне они поклоняются богу солнца и приносят бескровные жертвы каменным глыбам менгирам. Полопарский, Сейдам Переправившись на парусной лодке через Лавозёро, экспедиция двинулась дальше, в направлении близлежайшего Седозёра, почитавшегося священным. К нему вела прорубленная в таёжной чащбе прямая просека, поросшая мхом и мелким кустарником. В верхней точке просеки, откуда открывался вид одновременно на Лавозёро и Седозёро, Лежал ещё один прямоугольный камень. Александр Кондиан записал в своём дневнике: "С этого места виден по одну сторону в лавозёре остров Роговой остров, на который одни только лапарские колдуны могли ступить. Там лежали оленьи рога. Если колдун пошевелит рога, поднимется буря на озере". По другую сторону виден противоположный крутой скалистый берег Сидозёра. Но на этих скалах довольно ясно видна огромная с Исакиевский собор фигура. Контуры её тёмные, как бы выбиты в камне. Фигура в позе падмаасана. На фотографии, сделанной с этого берега, её можно было без труда различить. Фигура на скале, напомнившая Конджайну индусская йога. Это и есть старики из лопарского предания. Участники экспедиции заночевали на берегу Седозёра в одном из лопарских чумов. На утро решили подплыть к обрыву скалы, чтобы лучше рассмотреть загадочную фигуру, но лапари наотрез отказались дать лодку. Всего у Седозёра путешественники провели около недели.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 1922 года. 29 ноября Кандиайн выступил на заседании географической секции общества мироведения с докладом о результатах своей поездки, который назывался В стране сказок и колдунов. В нём он рассказал о сделанных экспедицией удивительных находках, свидетельствующих, по его мнению, о том, что местные жители лапари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 Один за другим с небольшими интервалами под стражу были взяты Барченко 22 мая и другие бывшие члены Единого трудового братства в Ленинграде и Москве. Шешелов Маркова 26 мая, Кандиайн 7 июня, Шварц 2 июля, Ковалёв 8 июля. Та же участь постигла и наиболее высокопоставленных учеников Барченко, входивших в московскую группу.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 хотя некоторые галереи и огромнейшие пещеры всё же использовали. Прошли годы, на Кольский полуостров снова отправились экспедиции. 9 раз их возглавлял Валерий Никитич Дёмин, академик и энтузиаст, твёрдо веривший в Гиперборею и наследие гиперборейцев. С 1997 года он изучал Кольский полуостров, но найти вход не удалось. А когда казалось, что разгадка близка, случалось что-то непредвиденное. Две последние экспедиции Валерий Никитич провёл на Таймыре. Планировал и следующую в 2006, но не успел. Почувствовал себя плохо и просто сгорел в одночасье. Видна приблизился к разгадке и был остановлен таким страшным способом. У Саама в Кольском полуострове есть легенды о великанах.